Глава 23. «Мамочка, просыпайся!» Сквозь сон слышу голос Чарли, запрыгнувшего на мою кровать. Открываю глаза и смотрю на улыбающееся лицо ребенка, который сидит напротив, подогнув ноги под себя. «Сколько времени, сынок?» Голос сонный. «Почти десять, мам!» О! Прикладываю руку к лбу. «Я все проспала!» Полночи не могла сомкнуть глаз, думая о Габриэле. «Если я буду каждый раз так переживать, когда он соберётся уехать, меня так надолго не хватит». «А что это такое?» – спрашивает Чарли и тянется к прикроватной тумбочке. Смотрю, как он поднимает то самое подаренное его отцом ожерелье, которое, видимо, он положил, когда я спала. Значит, он уже вернулся, и это не может не радовать. «Это подарок, сынок. Беру холодное украшение из рук сына, начиная разглядывать его, словно вижу в первый раз». Теперь оно имеет для меня совсем другой смысл. Сейчас, держа его в руках, я испытываю другие эмоции. Оно служит маленьким символом чего-то иного, нового этапа в нашей с сыном жизни. А кто его подарил? Один человек, который мне очень дорог, родной мой. Глажу сына повьющимся волосиком. А я его знаю? Когда-нибудь вы познакомитесь. Чарли знает Габриэла как владельца этого дома, но рано или поздно мне придется рассказать ему, что он его родной отец. Остается надеяться, что Чарли воспримет это нормально. Но я совсем не знаю, как может воспринять Гэбриэл правду. И это останавливает меня признаться ему. А мы теперь всегда будем здесь жить, рядом с Гэбриэлом? Да, сынок, ты не рад? Рад. Мы сможем видеться с ним чаще. Тебе нравится Гэбриэл, Чарли? Да. Иногда он кажется мне немного грустным. Но мне нравится с ним дружить. Ему многое пришлось пережить, сынок поэтому он может быть грустным». «Я не хочу, чтобы он грустил». «Я тоже этого не хочу. Давай приведем себя в порядок и пойдем позавтракаем». «Хорошо, мамочка». Выходим с Чарли из комнаты и направляемся к лестнице. Когда оказываемся почти у ступенек, сбоку раздаются шаги и, обернувшись, замечаю приближающегося в нашу сторону Гэбриэла. «Привет, Гэбриэл!» На лице Чарли расплывается широкая улыбка. «Доброе утро, Чарли». Его лицо непроницаемо, но голос отдает мягкостью. «Доброе утро!» «Приветствую его, и наши взгляды встречаются!» «Доброе утро!» «То, что не написано на его лице, я замечаю в его изумрудных глазах, и в памяти сразу всплывают картинки вчерашней волшебной ночи. Все хорошо?» Задаю короткий вопрос, намекая на его поездку. «Да, все в порядке. Вы на кухню?» «Да, вы...» Запинаюсь, подумав о присутствии Чарли. «Ты еще не завтракал?» Тут же исправляю себя. Нет, я пока собирался спуститься в вольеры, навестить собак. «А можно с тобой?» Чарли сразу оживляется. «Можно, если твоя мама не будет против?» «Мамочка, можно я пойду с Гэбриэлом, пока ты будешь готовить завтрак?» «Пожалуйста!» Дёргает мою руку. «Можно, сынок?» Даю свое согласие. Раз уж я решила остаться, то больше не могу препятствовать их общению. «Круто!» Восклицает счастливый ребенок и, отпустив мою руку, подбегает к Гэбриэлу, вложив свою ладошку в его. Замечаю, как Гэбриэл застывает, опустив взгляд на их соединенные руки. На его лице отражается тень растерянности. Для меня самой в очередной раз видеть их физический контакт сродни чему-то чудесному. Они спускаются по лестнице, и я с замирающим сердцем смотрю им вслед. «Гэбриэл!» Окликаю его, пока они не ушли далеко, и он оборачивается. Проследи, чтобы он не бегал слишком сильно. Хорошо. Только по прошествии недели собираюсь выехать в город, чтобы встретиться со своим адвокатом и, наконец-то, подать документы на развод. Сразу после завтрака иду к главе охраны, чтобы попросить его организовать машину для меня и заодно заехать в клинику. Давно хотела навестить своих коллег и узнать, как обстоят дела. Стучусь в дверь кабинета, но за дверью никого нет. Иду в комнату Роса в надежде узнать у него, где может быть его отец. Не успеваю взяться за ручку, как дверь распахивается, и из комнаты выходит Рос, одетый в спортивные костюмы и кроссовки. «Док, ты что-то хотела?» «Ты собирался тренироваться?» «Ну да». «Твоя рана еще не до конца зажила, даже швы еще не рассосались. Тебе рано приступать к физическим нагрузкам. Если еще хоть день я пролежу на этой грёбаной кровати, я сойду с ума. Прогуляйся, съезди в город, но не рискуй навредить себе». Мужчина закатывает глаза и скрещивает руки перед грудью, направив на меня угрюмый взгляд. «Это тебя мой отец надоумил прийти?» «Нет, я как раз сама его ищу. Не найдешь ты его, он уехал из особняка». «Хорошо, тогда пойду к Гэбриэлу. Но ты должен повременить со спортом, Рос. Тычу в его сторону пальцем? Подумай о безопасности своего босса, если ты будешь не в форме. Ладно, ладно», — поднимает ладони вверх. Наставление еще и от Габриэла я точно не выдержу». «Ты давно работаешь на него?» «Он нанял меня по рекомендации моего отца почти сразу после покушения на него. Примерно три года назад». «Ты очень предан ему. Если бы не знала, подумала бы, что вы друзья?» «Когда-то давно он очень выручил меня. Можно сказать, он спас мою жизнь. И теперь я обязан ему. Что с тобой случилось?» Я связался не с теми людьми и задолжал им большие деньги. Меня могли убить, если бы Габриэл не заплатил долг за меня. «У тебя есть семья?» «Была. Я был женат, и у меня остался маленький сынок. Жена забрала его и ушла от меня, когда я уже не мог справляться с проблемами, и те люди начали угрожать нам». «Ты видишься с ними?» «К сожалению, моя бывшая жена не желает, чтобы я приближался к сыну. Его уже воспитывает ее новый муж. Но я не теряю надежды». «Мне жаль». Я сам виноват в том, что просрал свою жизнь. Всегда есть шанс исправить свои ошибки. Именно этим я сейчас и пытаюсь заниматься. Уверена, что ты справишься, Рос. Отец не так уверен во мне, как ты, док. Я слишком часто разочаровывал его. Думаю, просто он очень переживает за тебя. Хотел бы я в это верить, как и ты. Позволь себе верить. сжимая его предплечье. Мне нужно найти Габриэла. Хорошего дня, Рос. Иду по коридору. И никакого спорта. «Я не для того тебя лечила?» «Ладно, док», – разочарованно протягивает и скрывается в своей комнате. Поднимаюсь по лестнице и стучусь в кабинет Гэбриэла. Слышу слишком резкое, на мой взгляд, одобрение и, насторожившись, вхожу. Гэбриэл сидит за своим рабочим столом в напряженной позе и смотрит куда-то впереди себя, губы сжаты в тонкую линию. Он будто размышляет о том, что не дает ему покоя. После недавнего возвращения Нейта он изменился. Все чаще он собирает своих людей в кабинете и подолгу что-то обсуждает с ними. Они готовятся к чему-то, и осознание того, что это связано с человеком, который хочет его смерти, не дает мне спать спокойно. «Прости, что отвлекаю». Тихо произношу, и он переводит взгляд на меня, будто только сейчас, заметив мое присутствие. Его взгляд темный, мрачный отдающий холодом, от которого становится не по себе. «Что ты хотела?» Хрипотца делает его голос особенно грубым. Похоже, я пришла совсем не вовремя. Мне нужно выехать в город. Для чего? Я что, теперь должна отчитываться перед ним? Для встречи с адвокатом, чтобы составить документы на развод? Не нужно. Я позаботился об этом. Вы больше не муж и жена. Произносят, и я открываю рот от изумления. Как это? Все просто, вы уже официально разведены. Ты теперь всегда будешь что-то делать, даже не спросив у меня? А ты не собиралась с ним разводиться? Дело не в этом... «Ты даже не сказал мне, что с тобой не так, Гэбриэл? Не позволю ему управлять еще и моей жизнью. Что со мной?» Губы искажаются в какой-то устрашающей ухмылке. «Если ты еще не поняла, Шэрил, я уже давно не тот Гэбриэл, которого ты знала. Тот незрелый мальчишка, доверяющий людям, давно умер. Мой принцип жизни кардинально изменился. Отличный способ избежать предательства – не верить никому». Его слова так больно бьют в грудь, отчего перехватывает дыхание. «Мне жаль, что тебе пришлось пережить все это и столкнуться в своей жизни с такими людьми. Но это не значит, что я собиралась предавать тебя». Разворачиваюсь и выхожу из кабинета, не желая дальше продолжать этот разговор и сказать чего-нибудь лишнего. Лежу в своей кровати, уткнувшись взглядом в потолок и никак не могу заснуть. В соседней комнате крепко спит Чарли, вокруг царит тишина и полумрак, будто засасывающие меня в водоворот чего-то нехорошего. Не так я представляла себе все. Было бы глупо с моей стороны думать, что Гэбриэл станет таким, как раньше. Но это совсем не утешает. Все вокруг начинает давить на меня. Вчера, встретив на лестнице Нейта, я на расстоянии почувствовала всю ненависть, исходящую от него. А сегодняшние слова Гэбриэла только усугубили все. Слышу звук нажатия ручки и быстро переворачиваюсь на бок спиной к двери, делая вид, что сплю. Чувствую, как матрас прогибается, и Гэбриэл ложится на кровать. Кладет руку мне на талию и притягивает к себе, нежно поцеловав затылок. Лежим какое-то время в полной тишине, вслушиваясь в размеренное дыхание друг друга. Я чувствую его тепло, ощущаю в воздухе запах его тела. Хочу прикоснуться к нему, но меня что-то останавливает. «Я был слишком резок с тобой сегодня, я не должен был. Отпусти меня». Перебиваю его и чувствую, как лежащая на мне рука напрягается. «Позволь мне с сыном уехать, раз уж думаешь, что я могу предать тебя». «Никогда. Я никогда тебя не отпущу. Больше никогда. И не смей меня просить об этом». Рука исчезает с меня, и Габриэль поднимается с кровати. «Но я тоже уже не та мечтательная шерил которую ты знал». Поворачиваясь, взглянув на его темную фигуру, едва освещенную ночными огнями, падающими из окна. «Теперь я реально смотрю на вещи. Нас не ждет с тобой счастье. Скоро все изменится». Я уже слышала эти слова однажды. Из этого ничего хорошего не вышло. Лучше закончить все сейчас. Ты сможешь покинуть этот дом только через мой труп. Резко отрезает и выходит из комнаты, громко хлопнув дверью. Делаю судорожный вдох, падая назад на подушку. Прижимаю одеяло к груди, чувствуя, как в ладонь отдаются глухие удары сердца. Иногда мне кажется, что в Гэбриэле борются два человека. Один из них всегда смотрит на меня с подозрением, И ждет от меня какого-то подвоха, а другой тот, который напоминает мне о его прошлом, одаривает меня своей теплотой и нежностью. Он снова произнес те самые слова, и от них стало еще более тревожно. В последний раз все привело к полному разочарованию и моему разбитому сердцу.